Глава 12. Выгодный обмен. 1500 год. Весть о том, что Колумб возвращается в Кастилию в кандалах как преступник, потрясла Марио до глубины души. Он не мог поверить, что судьба подобным образом поступила с его старым товарищем, долгие годы терпевшим тяготы освоения Вест-Индии вдали от цивилизации. Под судьбой Варгас, конечно же, подразумевал почтенных Изабеллу и Фердинанда, которые вконец отчаились получить серьёзную выгоду от закеанских земель, стоивших им немалых средств и нервов, ведь эспаньол стал причиной конфликта с Португалией о принадлежности открытых территорий в соответствии с буллой Папы Александра VI Inter caetera. Долгие споры в итоге закончились подписанием Тардасильянского договора о разделе сфер влияния в мире в 1494-м. В нем стороны определили условную линию в Атлантическом океане, пролегающую с севера на юг. Согласно договору, все земли к востоку от этой линии отходили к королевству Португалия, а к западу – к Кастилии и Арагону. И вот теперь, по мнению престолодержцев, это соглашение теряло смысл в виду полной бесполезности колонии Эспаньоль. По слухам, которые дошли до Марио, в те земли уже отправился сам королевский комиссар, чтобы собственноручно арестовать Христофора за превышение полномочий и расточительство и вернуть его в Европу для королевского суда. Вместо него на острове теперь господствовал конкистадор Франциско де Бобадилья. которого монархи наделили неограниченными полномочиями, сделав из него фактически нового правителя туземцев взамен опального Колумба. От одной мысли, что старый друг может закончить жизнь в Кастильской тюрьме, Марио становилось дурно. Сохранять самообладание и здравый рассудок ему в ту пору позволял только табако, которого, к слову, становилось все меньше с каждым днем. Беда заключалась в том, что за последние несколько лет Марио более-менее наладил торговлю табаком, а теперь из-за ареста Колумба все прошлые старания Варгаса могли пойти прахом. Следовало искать иной способ раздобыть табако, но Марио пока плохо представлял, кто, кроме Христофора, может обеспечить его чудесным заморским растением. Покуда банкир гадал, как сложится судьба их рискованного дела, из Германии доставили письмо от Дюрера. В нём Альбрехт с восторгом рассказывал Марио о том, что творческий кризис его благополучно миновал, и художник снова вдохновенно работает. К счастью, заказов после создания Апокалипсиса у немца было хоть отбавляй. Также в письме Дюрера не обошлось без упоминания чудесного растения, которое помогло молодому гению справиться с меланхолией. Сообщаю также, что чудесное растение, именуемое тобой табако, сопровождает меня и в радости, и в печали, усиливая первое и искрашивая второе. Кажется, что оно создано для меня одного, меня одного подпитывает, и сам я переполнен священным дымом родом с далёких берегов. Прошу изыскать возможность продать мне 3 arroбы табако, которого, как я надеюсь, хватит мне на ближайший год, чтобы я мог и далее творить, не беспокоясь о его отсутствии. Улыбаясь, Марио перечитал этот абзац и продолжил чтение. Но улыбка стремительно покинула его лицо, поскольку следом Дюрер с вежливой прямолинейностью уведомлял банкира о появлении конкурента. В противном же случае, если ты по какой-то причине не способен удовлетворить мой интерес, прошу тебя сразу мне об этом сообщить, дабы я обратился к другому торговцу дымом, которого мне рекомендовали в Севилье. Эта новость сперва задела самолюбие банкира, а после разожгла в нём бесильную ярость, словно тлеющий табак, попавший на лацкан камзола и породивший пламя, которое медленно пожирает добротное сукно. С каких пор в Севилье кто-то, кроме самого Марио, стал промышлять табако? И кто является этим неизвестным торговцем? Дюрр на эти вопросы не отвечал, возможно, по той самой причине, что не хотел сталкивать конкурентов лбами, или, что скорее, по научению своей супруги Агнес, искушённой в вопросах торговли. Варгас дочитал письмо и, поколебавшись, отправил его в верхний ящик стола. чтобы вернуться к нему позже, уже по возвращении Колумба. Пока что Марио даже близко не представлял, сколько табако сможет доставить в старый свет его друг, а потому не знал, что ответить Дюреру. Может статься, Колумб приедет назад совершенно опустошённый в прямом и переносном смысле, и единственным украшением, которое Христофор привезёт, станут надетые на него кандалы. Впрочем, думать об этом банкир желал не особо. Он предпочитал действовать, подключал знакомых финансистов из числа приближённых к королевскому двору, надеясь, что их влияние и признание Колумба среди простого народа Кастилии хватит, чтобы убедить монархов освободить путешественника из-под стражи. Но, Боже мой, какого же труда стоило Варгасу это вера в спасение его друга. Хуже всего, что чем ближе было прибытие Христофора и его конвоиров, тем сильнее Марио укреплялся в мысли, что в Сибири действительно появился ещё один продавец табако. Варгас вспоминал письмо Дюрара всякий раз, когда очередной его постоянный клиент исчезал. И пусть число предателей пока было не слишком велико, Варгас всерьёз обеспокоился, что их с Христофором предприятие в скорости придётся закрыть. Притом не столько из-за конкуренции, сколько из-за проблем с поставками и инквизиции, которая, похоже, начала всё чаще интересоваться ритуалами курения. Наконец, судьбоносный день настал. Колумб вернулся в Испанию. По счастью, к тому моменту Марио и финансистам, приближённым к Фердинанду и Изабелле, удалось смягчить монархов. Они за былые заслуги простили Христофору грехи третьей экспедиции, и через малое время Марио смог крепко обнять старого друга, болезного, бледного, исхудавшего, но с глазами все еще сохраняющими былой огонь. Правда, теперь он уже не казался игриво-беззаботным. Скорей он стал злым, готовым сжечь любого, кто встанет между ним, Христофором, и его заслугами открывателя новых земель. Поверить не могу, что тебя везли сюда как преступника, сказал Марио, когда они устроились у него на террассе и курили ароматный табак. Колумб затянулся, выпустил в воздух струйку дыма и на выдохе пробормотал: А я не могу поверить, что оказался на свободе. Но ты же герой Испании, первооткрыватель, великий герой всего народа. Всё так, но это уже прошлое. И разочарование Фердинанда и Изабеллы мне понятно. Они ждали золота, не дождались. Терпение иссякло. А конкистадоры были тут как тут, священное воинство, всегда готовое постоять за честь короны, хоть здесь, хоть во многих сотнях лик отсюда. Колумб фыркнул и крепко затянулся, пожалуй, даже крепче, чем стоило, поскольку лицо его сделалось красным, а сам он закашлялся. С тобой всё в порядке? Обеспокоенно спросил Марио. Кристофор кивнул и уняв кашель добавил: Не обращай внимания. В общем, я хотел лишь сказать, что ждал подобного исхода. И всё же отправлять тебя за решётку это уже чересчур. Ты не виновен в том, что тебе земли оказались беднее, чем ты о них думал. Пожалуй. Но ты не думаешь, что дело может быть не только в богатствах Эспаньолы и других земель? Охмельнувшись, хитро осведомелся Христофор. Ты сейчас говоришь про табако? Конечно, об этом. Сразу по прибытии в город мне рассказали, что случилось в Севилье незадолго до моего возвращения. Ты же наверняка уже в курсе, что приключилось с Родриго де Хересом, моряком, который служил на одном из моих кораблей в первую экспедицию. Нет, я знаю только про одного моряка Торреса, которого несколько лет назад инквизиция арестовала за то, что он выращивал и курил табак у себя дома, не обращая внимания на ворчание недовольной супруги. За что и поплатился. Так вот, с Родриго де Хересом случилась такая же история. Только тюрьмой тут, возможно, не обойдётся. И что же с ним приключилось? Удивился Марио. Говорят, Родриго изрядно захмелев, нагло закурил прямо в трактире, и сидевшие за соседним столиком люди, увидев, как он выпускает дым изо рта, решили, что беднягой овладел дьявол, и тут же донесли, куда следует. Матросы забрали в застенки, и теперь говорят, пытают. Липкое и обжигающее холодом чувство страха вспыхнуло в душе Варгаса. Он, безусловно, подозревал, что Инквизиция рано или поздно вмешается в контрабанду табаку, но не думал, что кара за курение будет настолько жестока. «Интересно, если люди однажды научатся летать, как птицы, их тоже спустят с небес и отправят в подземелье на рандеву к дознавателям?» «Может, и меня эта история как-то коснулась?» «Как знать?» — пробормотал Колумб. «Постой». Так что же, думаешь, что инквизиция могла убедить Изабеллу арестовать тебя, чтобы прекратить поставки табако на континент? Да почему бы и нет? Если кто-то донес, что ты подпольно торгуешь этим чудесным растением, которым тебя снабжаю я, последствия могли быть любыми, в том числе фатальными. Колумб сделал ещё глоток дыма. Родриго де Херес, надеюсь, не был твоим покупателем. думаешь, он сдал бы меня, если бы я с ним торговал? Как знать, повторил Колумб. Говорят, клещи инквизиторских дознавателей могут разговорить кого угодно. Той ночью после разговора с мореплавателем Варгас плохо спал, ворочался, долго не мог уснуть, а когда наконец провалился в сон, угодил прямиком в мрачный каземат инквизиции. Тусклый свет от горящих углей в очаге едва надрывал пелену тьмы, царившей в этом зловещем помещении. Марио с ужасом понял, что руки и ноги его зафиксированы кандалами на какой-то конструкции, напоминающей крест. Бритоголовый верзила послушник, мурлыча молитву себе под нос, грел над красными от жара углями кочергу. Раскаленный конец металла придавал кочерге сходство с тлеющим листом табако, и Марио подумал, что с удовольствием бы закурил. «Не ты один!» — послышался справа до да боли знакомый голос. Варго с замиранием сердца повернул голову и увидел, что рядом на такой же крестообразной конструкции распят его друг, Христофор Колумб. Путешественник был одет в исподнее, а голову его украшал нелепый ночной колпак, которого он, насколько Марио знал, никогда не носил. Колпак и вправду нелепый, согласился с мыслью банкира Колумб. Где мы и что тут делаем? выговорил Баргас с трудом. Сначала мы жгли табако, теперь будут жечь нас, меланхолично ответил Христофор. Ком подкатил к горлу Марио, и он натужно выговорил: Значит ли это, что мы должны перестать им торговать? Колумб внимательно посмотрел на друга и, прервав затянувшиеся раздумья, строго сказал: "Делай, что должен, и будь, что будет". В этот момент инквизитор резко повернулся и ванзил кочергу в грудь Марио. Банкир распахнул рот в беззвучном вопле и проснулся. Некоторое время он просто лежал, отчаянно хватая ртом воздух, не в силах продышаться. Боль сна не спешила отступать. Что значило это сновидение? И о чем его предупреждал образ Колумба? Что надо быть осторожнее? Или, напротив, не стоит переживать насчет Инквизиции? Марио терялся в догадках весь следующий день, пока снова не встретился с Колумбом. Как думаешь, мой друг, рискованно ли отправить груз табако нашему общему знакомцу Альбрехт Дюреру, племянком в Германии? спросил Марио, когда они ужинали за бокалом вина в одном из трактиров. Как я понял, в этот раз ты привёз не слишком много. Не слишком, но Дюрер, его лишать табако кажется жестоким. Вот только Вот только что? не понял Варгас. Вот только золото не выглядит достойной платой. Опять же, золото мы можем раздобыть и здесь, да и везти его из самого Нюрнберга сложно и хлопотно. А вот рвать немного дара гения, это мне кажется заметно интересней. «Я не пойму, куда ты клонишь», — сказал Марио. «Хотя как будто выпил не слишком много». «Что если нам в оплату табаку попросить у дюрера его гравюры?» Наклонившись к столу и понизив голос, сказал Христофор: "Они могут пригодиться переселенцам в Новый Свет. Поверь, большинство тех, кто отправляется на острова, заплатит уйму денег за что-то европейское, за часть нашей культуры, которую сможет забрать в Испанью вместе с собой. То есть мы не просто продадим высушенный табак, но ещё и приумножим капитал?" задумчиво пробормотал Марио. «Что ж, давай напишем так и посмотрим, что ответит Альбрехт». Следующим же утром Варгас сел за ответное письмо, в котором доходчиво изложил Дюреру их с Колумбом мысли по поводу варианта обмена. По настоянию Христофора банкир приравнял цену набитого табаком кесета к одной гравюре Дюрера. Запечатывая письмо сургучом, Марио невольно ломал голову, продешевил ли он, или, напротив... Аскар бил ранимую натуру Альбрехта недостойным предложением. Ответить на этот вопрос могло лишь время.